Глава 78. Я сижу в кабинете какого-то начальника в госпитале. На мне больничная пижама, которую дала какая-то дама. Пижама великовата и, скорее всего, принадлежала мертвецу, но всё равно в ней лучше, чем в голубом халате, который мне выдали сначала, так что я не против. Со мной детектив Роджерс. Он позволил мне сесть в большое кожаное офисное кресло на колёсиках. Сначала детектив Роджерс не очень мне понравился, потому что он похож на Большого Медведя. Но потом я решил, что он ничего, хоть и задаёт многовато вопросов. Собственно, этим мы с ним занимаемся, битый час сидим и разговариваем. Я уже рассказал ему всё, что случилось в пещере и раньше у Эмили дома. Он всё записал. Похоже, на этот раз он мне верит. Вид у него, по крайней мере, был впечатлённый. Особенно, когда дошло до той части, где я проплыл под уступом скалы. Я застрял там посередине. А когда уже хотел нырнуть снова, та вторая детектив застряла тоже, и мне пришлось вытаскивать её. Точно как тогда, когда папа учил меня серфингу и заставлял пригибаться, чтобы поднырнуть под волну. Я тогда решил, что он хочет меня утопить, потому что думал, что папа убил Оливию Карен. Но он и не думал топить меня. Он меня спасал. Детектив Роджерс покупает мне газировку и конфеты в автомате в холле. Носит и носит. «Они уже грудой навалены на столе передо мной». Детектив Роджерс говорит, что Эмили отправится в тюрьму. «Почему, как вы думаете, она это сделала?» – спрашиваю я его. Он прекращает писать и обдумывает ответ. «Сейчас ещё рано делать выводы, парень. Но уже несколько свидетелей подтвердили, что с ней давно что-то было не так. Твой отец тоже. Он рассказал, что она не давала ему прохода с тех самых пор, как они начали тайно встречаться». Он пытался порвать с ней, но она угрожала всё тебе рассказать. Он делает паузу. «А у тебя самого есть мысли на этот счёт? Вы ведь с ней общались?» Я задумываюсь. Представляю себе Эмили, как она склоняется над моим плечом, помогает с домашкой по биологии, говорит, что учителя в школе идиоты, и мне не надо слушать их. «Нет, нету», — отвечаю я. «А можно мне будет ещё раз полетать на вертолёте?» – спрашиваю я секунду спустя. «Когда мы будем возвращаться на остров?» «В прошлый раз я не успел прочувствовать». Детектив Роджерс забавно трясёт головой и ничего не отвечает. Тут в дверь стучат. Входит доктор и говорит детективу Роджерсу, что папа пришёл в себя. Ему сделали операцию, чтобы удалить пулю. Я спросил, можно ли оставить её себе, на память. Но мне ответили, что пуля понадобится полиции, как улика. Врач о чём-то переговаривается с детективом Роджерсом. Наверное, о том, как прошла операция. Вроде они оба довольны. «А можно мне увидеть его?» — внезапно спрашиваю я. Доктор колеблется, смотрит на детектива Роджерса. «Пожалуй, можно, если ненадолго». Он опять смотрит на детектива, но тот лишь пожимает плечами. «Да ради бога!» Детектив Роджерс встаёт и открывает передо мной дверь. «Ну, пойдём», — говорит он. Отец лежит в кровати. К нему тянутся разные трубки и проводки, а рядом постоянно что-то пикает. Он ужасно бледный и весь зарос щетиной. Я вижу только верхнюю часть его груди, а дальше сплошь повязки. В палате пахнет антисептиком. Когда я вхожу, отец поворачивает голову и смотрит на меня. «Привет, Билли», — говорит он. «Привет, пап», — отвечаю я. Внезапно мне становится неловко, и я отвожу глаза. Отец тоже. Теперь он смотрит на детектива Роджерса. Они обмениваются взглядами, и отец опять поворачивается ко мне. «Мне рассказали, что ты сделал, и что сделала детектив Уэст. Говорят, мне могут дать медаль и опубликовать мою фотографию в газете». «Как думаешь, можно публиковать мою фотографию, а? Ты не будешь против?» «Не буду», — отвечает отец. «И всё будет в порядке?» — спрашиваю. «Я же помню, как отец не любит привлекать внимание». Он снова переглядывается с детективом Роджерсом, и тот откашливается, слегка смущённый. «Все обвинения с вас сняты», — говорит он хриплым голосом. «И здесь, и в Орегоне. Конечно, предстоит бумажная волокита, но...» Он замолкает, не закончив фразы. «Тогда, думаю, всё будет в порядке», — кивает отец. «Я не шевелюсь». «Билли, может, подойдёшь поближе? Обнимешь меня?» Я медленно подхожу к нему и обхватываю руками за плечи. Очень осторожно, но я всё равно чувствую, как отец вздрагивает. «Тебе не больно?» — меня охватывает тревога. «Я ведь даже не слышал, что говорил врач». Слишком уж размечтался. «Ты же не умрёшь?» Губы отца медленно растягиваются в улыбке. «Это вряд ли парень». Но я всё равно волнуюсь. И глаза начинают пощипывать, как бывает, когда вот-вот заплачешь. «С тобой всё будет хорошо?» — спрашиваю я. Сдерживаться больше не получается. И я плачу. «Конечно», — говорит отец. Он притягивает меня к себе. И крепко обнимает. Это приятно. Я прижимаюсь к нему. Думаю, да. С нами всё будет хорошо.